Глава 7. Сырость затхлого подземелья подземной тюрьмы давила поломраком. Редкие факелы освещали каменные стены. По обеим сторонам коридора раскинулись многочисленные камеры. Словно множество глухих склепов они утыкали подземелье. Лишь решетки вместо стен, граничащих с коридором, отличали их от погребальных помещений. Огромная серебряная цепь стягивала тело и волочилась всюду за мной, не давая приблизиться к решетке. В камере я один. Москвы с толстые ржавые ржавой прутьей, видные обитатели камер напротив. Их держат без цепей. Только ликан может отогнуть прутья. Я не знал, день сейчас или ночь. Сколько времени я здесь? Наверное, дня три, а может, почти неделю. Из кормежки замшелые сухари Да вода два раза в день. Даже смертников так не кормят. А я и есть, наверное, смертник. Ахип доведет начатое до конца. Не в его интересах оставлять меня в живых. Герт остался на постоялом дворе. Я верял ему ждать меня, если не вернусь через пару дней, выбираться из этой чертовой страны и предупредить Степио о грозящей опасности. Если арабы вторгнутся в королевство, погибнет все, что я защищал ценной жизнью. И самое главное, мой сын, что станет Севераном? Он только познал отца, и вот уже почти потерял его. Стать отцом совсем легко. Быть отцом, напротив, трудно. Одиночество тяготило, отчего мысли о сыне причиняли все большую боль. Я никогда не страшился одиночества. Всегда считаю, что орлы летают одиноко, а бараны пасутся стадами. Я любил быть один, или вернее так, быть одному совсем не трудно. Но что-то в последнее время изменилось, и теперь словно невидимая длань, не наложила на меня время ответственности за близких. Такого чувства в своем мире я не познал. И теперь томился, борясь с ним, то вытесняя сознание, то пропуская через себя. В разведшколе меня учили, чем больше у человека близких, тем более он уязвим. Боец слаб настолько, настолько слаб, его самый близкий человек. К черту разведшкола, к черту догмы. Я выжил, чтобы нарушить старые правила и основать свои устои. Надо выбираться из этой могилы. Гулкой поступ нарушила покой подземелья. Стражник-тюремщик подошел к решетке, отделяющей мою камеру от центрального коридора. Он швырнул мне засохшую краюху черного хлеба и медный затертый кувшин с водой. Кувшин грохнулся о каменный пол и опрокинулся. Вода из велистой струйкой потекла по швам кладки. «Принеси другой кувшин», — процедил я, громыхнув цепью. Стражник ухмыльнулся и плюнул на пол. Он уже повернулся, чтобы уйти, но я, издав звериный рык, прыгнул из глубины склепа. Цепь дернула мое тело назад, но пальцы чуть достали до решетки. Выпустив когти, я уцепился за нее и рванул на себя. Ржавые прутья жалобно скрипнули и чуть прогнулись. Серебряная цепь, обжигая, тянула назад. Но я чувствовал в себе мощь, схожую с мощью ликана. Но сейчас не полнолуние и нет смертельной опасности. Но я почувствовал, что лишь серебро не дает мне в этот момент полностью обратиться. Стражник отшатнулся от решетки и брякнулся на пол, раскрыв рот. Он смотрел расширенными глазами на узника, который чуть не разорвал цепи и решетку. — Еще раз так сделаешь, — прорычал я, — и я сожру тебя вместо сухаря. Тюремчик что-то пролепетал и скрылся в темноте коридора. Через минуту он появился вновь. Его поступь уже не была столь уверенной. Он засеменил крышетки и осторожно просунул копченую козью ногу и блестящий кувшин с водой. — Простите меня, — проговорил он на арабском, — прошу вас, только не трогайте меня. Я должен здесь работать. Мне нужно кормить семью. — Вот, возьмите. Это мой ужин. Я поделюсь с вами. Я жадностью проглотил мясо и залпом опустошил кувшин. До стражника наконец дошло, что ему выпала участь охранять не человека, а монстра. Он как-то совсем сник. — Я прощаю тебя. — Смягчился я. — Скажи, как мне встретиться с Ахибом? — Мир Ахиб вчера на торговом корабле покинул страну. — Куда он направился? — — Говорят, в Новые Земли. Он собирается схватать тамошнюю королеву. — Черт! А сколько воинов с ним? — Я точно не знаю. Но корабль небольшой. Когда-то я служил на нем. Обычно он вмещает человек 30. Странно, — подумал я. Ахип не потащил с собой войска. Значит, он действительно собирается жениться на Тепии. Хотя захват королевства через женитьбу тоже неплохой план. Без крови и особых затрат. Кто хочет доить чужую корову, подкупает пастуха, а не корова. От меня он избавился, и теперь ничто не препятствует его планам. Дни тянулись однообразной чередой. Больше недели я провел в заточении. Мой надсмотрщик, звали его Расул, боялся меня как огня. «Когда-нибудь я выберусь на свободу», — повторял я ему. «И лучше тебе не попадаться мне на путь». «Прошу, господин, не пугайте меня», — стонал Расул. Я здесь сам, как в тюрьме. Что я могу для вас сделать? — Сними цепи. — Не могу. Тогда меня казнят. — Где мои доспехи и оружие? — Они в тюремном хранилище у главного ключника. В конце коридора — последняя дверь. Обеспечь мне достойную кормежку, и, возможно, я тебя пощажу. Напуганный тюремщик внял моим угрозам и исправно снабжал меня продуктами со своего стола. Он оказался не таким уж бедным, как прикидывалось. Сыр, мясо и фрукты регулярно появлялись в моем рационе. Либо оплатили мы здесь совсем неплохо, либо, как на любой государственной службе, он что-то тырил. Хотя, что можно продать из тюрьмы? Разве что весточки для родственников заключенных. Сигарет и наркотиков в этом мире не было. И слава богу. Я заметил, что постепенно начинал привыкать к серебру. Ожоги от цепи прошли и лишь... Постоянная слабость напоминала мне о ней. Серебро вытягивало силы и не давало обратиться в люпуса. Возможно, скоро организм совсем адаптируется к пагубному воздействию ненавистного металла, и мне удастся разорвать оковы. Насколько времени должно пройти? Неделя? Месяц? Год? Лучше не дожидаться этого. А как-то выбираться отсюда? Не в интересах Ахибы. Держать ликана в заточении — это все равно, что сидеть на бочке с порохом. — Возможно, скоро меня попытаются убить. Так прошло еще несколько дней. Однажды утром прибежал перепуганный рассул. Беда, господин! — закричал он, завидев меня через решетку. — Пустынные странники захватили замок и мир. Почти вся стража убита. Подземную тюрьму мы заперли изнутри. Железные двери спасли нас от подобной участи. Теперь все тюремщики стали узниками, как и вы. Если странники сюда прорвутся, убьют всех. — Пустынные странники — это орден подчиненный миру. Почему они напали? Где остальные стражники замка? — Пустынные странники верны советнику Мансуру. Лучшие воины Ахиба ушли с ним на корабле неделю назад в ваши земли. Другая часть его войска сопровождает торговые караваны в земле кочевников. Мансур воспользовался отсутствием мира и захватил власть. — Я считал, что престол в княжестве Гафас передается по праву крови. Народ не примет самозванца. — Мансур — носитель королевской крови. Он родной дядя Ахиба. Он распустил слухи о том, что имиру наплевать на княжество, что Ахиб помешался на иноземной королеве, и как только она даст свое согласие на замужество, имир покинет Гафас навсегда, оставив свой народ на произвол судьбы. Народное волнение подхватили многие жители, особенно брожение сильное во время отсутствия правителя. И вот сегодня Мансур, заручившись поддержкой части горожан, захватил власть. Всех, кто остался веренным миру, убили на месте. Часть приверженцев, ахибы и страха смерти пришла на сторону захватчика. Зачем Мансур власть? Он плохо живется в должности советника. Говорят, что это месть, которую он задумал очень давно. Прошлый мир, его родной брат Салах, когда-то его сильно обидел. Он увел у Мансура женщину, которую тот безумно любил, и женился на ней. Она родила Аймиру сына, его звали Ахиб. Родителей Ахиба давно нет в живых, но говорят, что Мансур до сих пор затаил зло на семью брата, единственным потомком которого сейчас является Ахиб. Что стало с родителями Ахиба? Они погибли на охоте много лет назад. Прядь львов вышел на них. Они палят ков хищников «Что-то часто в ваших землях львы нападают на охотников». Это хороший способ устранить соперника чужими руками, точнее, лапами. Это случается редко. Ходили слухи, что Мансур причастен к этому. Он подкупил загонщиков, и те погнали львов в нужном направлении. Но Мансур не знал, что в охоте примет участие его любимая, жена Мера погибла, заставив вечно страдать Мансура. Быть может, это все домыслы. Никто не осмеливался озвучивать эти предположения вслух. Возможно, что на охоте был просто несчастный случай. Все эти годы Мансур показывал свою верность и преданность Ахибу. И события смерти Мира Салаха и его жены поблекли в памяти даже самых ярых противников Мансура. И вот сейчас ясно, что все эти годы это было лишь притворство. Он как хищник затаился в засаде и ждал несколько лет удобного случая. Да, государственного переворота только мне здесь не хватало. Что-то мне не везет в последнее время. Если так и дальше будет продолжаться, то скоро черные кошки будут выступать мне дорогу. Когда думаю, что дела хуже некуда, всегда случается такое, что понимаешь, что все было не так уж и плохо. Выпусти меня, рассол, и я помогу тебе выбраться живым отсюда. Из тюрьмы невозможно сбежать. Есть только один выход. Ну, за железной дверью караулят пустынные странники. «Верни мне доспехи, и будем пробиваться с боем». «Но тюремщиков всего десять. Мы не обучены воевать. Мы лишь следим за прочностью запоров и кормим узников. Толстые стены и решетки сами сдерживали заключенных». «Выпусти меня». «Если я выпущу, меня казнит Ахиб. Ахиба, возможно, ты больше не увидишь. Если Мансур захватит княжество, в первую очередь он убьет и Мира. И к семье, возможно, ты больше не вернешься, если не выпустишь меня». — Я не знаю, что делать. Расул метался возле решетки. — Я спрашиваю у старшего ключника. — Нет! — рявкнул я. — Если ты сейчас уйдешь, свое обещание помочь тебе я возьму обратно. Прими решение сам и сейчас. Подумай хорошо. Ради семьи. Ради себя. Тюремщика затрясло. Он наперся о холодную стену и сутулился, обхватив голову руками. Немного придя в себя, Расул дрожащей рукой снял с пояса огромную связку длинных ключей. — Прошу вас, обещайте мне, что поможете вернуться к семье. — Обещаю. Решетка, недовольная скрежеща отодвинулась, пуская тюремщика. Расул на трясущихся ногах засеменил меня навстречу. Сделав несколько шагов, он остановился, словно раздумывая о правильности принятого решения. Я больше не мог ждать, и одним прыжком очутился возле него. Одной рукой я схватил его за ворот халата, а второй выдернул связку ключей. — Какой из них открывает серебряный замок? — прорычал я. Я не знаю. Бедолага, совсем снег. Думаю, что его сейчас разорвут. Я действительно был близок к этому. Его нерешительность и медлительность выбесили Люпуса. — Попробуй все ключи, — рявкнул я, подставив ему спину. Где-то там висел массивный замок, скреплявший цепи. Дрожащие руки Расула перебирали ключи, которые никак не хотели попадать в замочную скважину. А если и попадали, то не отпирали замок. Наконец раздался щелчок, душка откинулась, и замок брякнулся на каменный пол. Я с усервенением сбросил ненавистные цепи. Тепло побежало по телу. Силы возвращались. Я хрустнул суставами, расправив плечи, и с наслаждением свободной грудью вдохнул подвальный воздух, показавшийся таким приятным. Рассул вжался в стену, ожидая своей участи. — Веди меня, хранилище с доспехами! — проговорил я как можно спокойнее. «Да, господин Молод, Тюремщик выскочил из камеры и затопал по голкому коридору. Я распахнул дверь тюремного хранилища. Пухлый, лосоватый ключник, сидевший в просторном склепе за столом, чуть не брякнулся с лавки от неожиданности. Увидев узника, он хватил висевший на стене ятаган. «Не стоит», — спокойно проговорил я. «Я на вашей стороне». Но не гораздо с криком бросился вперед, замахнувшись кривым мечом. Я без труда ушел с линии атаки, перехватив ятаган за рукоять. Второй рукой я дал ключнику в нос. Не слишком сильно. Не травмы ради, а ради воспитания. Как говорится, нет кнута врежь пряником. Ключник покатился по полу. Я приблизился к нему и наступил на грудь, приставив острие трофейного ятагана горло. «Сколько у тебя людей?» – спросил я, чуть надавив на меч – У воспитуемого на горле выступила красная бусина. Прошу, посидите, затаратурный ключник. И вместе со мной 10 человек. У вас есть оружие? У каждого итаган. Сколько в тюрьме содержится заключенных? Чуть больше сотни человек. Что вы задумали? Собери своих в этом зале через минуту. Есть у меня мыслишка, как нам спасти свои шкуры. И без глупостей. Спасать можно человека, который не хочет погибать. Я поднял толстяка с пола, сдернул с него увесистую связку ключей и напоследок в целях закрепления и наставления дал ему пинка. Тот, получив ускорение, умчался собирать сражников. Я гляделся. Огромный зал с потемневшими каменными стенами и сводчатым потолком был сплошь уставлен массивными дубовыми стеллажами. Полки, завалены всяким скарбом, вещи заключенных хранили здесь на период отбывания срока. Но тут были и полезные предметы — доспехи, мечи и другое оружие. На отдельной полке я нашел свой костюмчик из алмазной руды, ставший уже таким родным, словно вторая кожа. Тут же лежали мои амулеты, красные и зеленые камни. За что люблю иностранные тюрьмы, всегда порядок. Я скинул тюремную робу и облачился в доспехи. Молот закинул за спину в наплечную сумку, кинжал повесил на пояс. «Заходи, Расул, я знаю, что ты здесь!» — крикнул я, повернувшись к дверному проему. Из коридора послышалось шарканье. Неказистый, жидкая бороденка-араб, озираясь, вошел в хранилище. Он все еще не доверял мне и побаивался. Спустя минуту послышались гулкие шаги множество ног. Еще девять арабов во главе с ключником зашли в помещение. Одеты все одинаково. Длинные рубахи-халаты из Небровского серого сукна — подвязанные черными поясами. На головах легкие черные тюрбаны. Из вооружения только короткие таганы и ножи. Ключник переминался чуть позади. Будучи старшим среди насмотрщиков, он отпустил ситуацию на самотек, давая возможность стражникам принять решение самим. Подчиняться бывшему узнику или убить его. Тюремщики не решались броситься на статного воина в диковинных доспехах, от которого веяло уверенностью и силой. «Меня зовут Молот». Спокойно проговорил я, положив руку на рукоять кинжала. «В княжестве Гафас переворот. Для новой власти вы не представляете особой ценности. Вы не воины и не ремесленники. Вас легко заменить, поэтому, как подданных Хахиба, вас попытаются убить. Сейчас вы здесь такие же пленники, как и я. Когда кончится запас продуктов, вы сами откроете двери, пустынным странникам издадитесь». С этой минуты вы переходите в мое беспрекословное подчинение, и я постараюсь сохранить каждому жизнь. Будем прорываться из подземелья. Каков запас продуктов и питьевой воды? Ключник ступил вперед. Воды берем из глубинного колодца, ее запасы не ограничены, а вот провизии немного, дня на три. Если не кормить заключенных, то нам хватит на месяц. Заключенных не оставим. — У нас каждый воин на счету. Узников, способных держать в руках меч, освободим. — Но Они первыми кинутся на нас. Там есть отъявленные убийцы и разбойники. Они теперь на нашей стороне. Особо опасных и ненадежных не выпускать. Проведем отбор. Тюремчики зароптали, вытрящившись друг на друга, словно ища поддержки. Мысль встретиться лицом к лицу с узниками их пугала.